Глава 34. Ребекка. Друзья Джека, Стив и Эллисон жили в перестроенном амбаре, к которому прилагался акр земли. Их гостиная была очень белой, а мебель была переставлена так, чтобы дать как можно больше места для гостей. Поздоровавшись с хозяевами, Ребекка и Джек направлялись на кухню, чтобы оставить там вино, когда они столкнулись с Марком и Кристин. Марк и Джек дружили еще со школы. Марк был первым из его знакомых или членов семьи, с кем он хотел познакомить Ребекку. Он и Кристин были веселыми ребятами, поэтому какое-то время они вчетвером довольно часто встречались, пока Кристин не забеременела их первым ребенком, и они не начали больше общаться с людьми, у которых были дети. Похлопав друг друга по спине и поприветствовав жен друг друга, двое мужчин исчезли на кухне, чтобы выпить по стаканчику. Ребекка последовала за Кристиной в незанятый угол, где они не стояли бы на проходе. «Значит, у Джека есть дочь?» Кристина выглядела так, как будто ее распирала от желания спросить об этом. «Должно быть, это стало для тебя настоящим шоком». Кристин на самом деле выглядела сочувствующей. Она была по-настоящему хорошим человеком. Интерес к подобным неожиданным поворотам был частью человеческой природы. Кристин и Марк также прекрасно знали, что она и Джек не планировали иметь детей. Да, тем еще шоком. Кристин погладила ее по руке. Ребекка почувствовала себя обманщицей. Если сейчас кто-то и заслуживал сочувствия, то это была кара. «Вы уже все распланировали? Я имею в виду, когда она переедет к вам. Когда мой брат разошелся с женой, они сказали, что просто посмотрят, что получится с опекой. И это был какой-то полный бардак. К тому же это несправедливо по отношению к детям, разве нет?» «Они должны знать, с кем останутся, в какие дни с кем из родителей они будут. Они в первую очередь». Кристин всегда была довольно прямолинейной. Это была одна из тех вещей, которые Ребекке действительно в ней нравились. Она всегда знала ее мнение, но это было слишком даже для нее. «Вообще, все немного изменилось. Кара не очень хорошо себя чувствует». Возможно, София будет проводить у нас намного больше времени. Кристина подняла бровь. Она покачивалась. Марк пошутил, что они были здесь с самого начала вечеринки, и она явно выпила уже не один бокал. — Ничего себе! Значит, ты и правда будешь мачехой? Это слово все еще раздражало. Теперь у нас есть комната для нее. Ты помнишь гостевой рядом с ванной наверху? Мы просто сделали ее более удобной для ребенка. Я сама покрасила стены, купила новую мебель и немного игрушек. Кристина улыбнулась. «Похоже, тебе это нравится. Ты изменила свое мнение о том, чтобы быть мамой? Может, вы решите завести своего ребенка, когда освоитесь со всем этим?» София не была каким-то тестовым прогоном. Не была одной из тех кукол, которую можно было взять домой, чтобы ухаживать за ними на выходных и понять реалии материнства. Она не собиралась провести с ней шесть недель, а потом отдать обратно, прежде чем внезапно решить завести ребенка с общей ДНК. «Я не уверена, что освоится» — это подходящее слово. Кристин помахала рукой перед ее лицом. Честно говоря, она была довольно пьяна. «Ты знаешь, что я имею в виду. Сейчас у вас дома есть один ребенок, а там и до второго не так уж далеко. Один ребенок — это огромные перемены в жизни, со вторым корректировок требуется намного меньше». Она и правда думала, что продаст идею материнства этой речью. Нет, это было не так. Почему люди не могли понять? Она не испытывала тайного желания в прямом смысле разгребать чье-то дерьмо и провести следующие 18 лет, как минимум, в переносном смысле поддерживая их. Ребекка не считала, что матери жалеют о том, что у них есть дети. Так почему они решили, что она может жалеть о том, что у нее их нет? Присутствие Софии в доме обещало проблемы. Ей придется подумать о еде, которую они будут есть, составить планы, куда пойдет Софи, если Ребекке придется работать. И это она еще даже не начинала думать о том, чтобы помогать ей с учебой, звать домой ее друзей поиграть, сколько времени разрешено смотреть телевизор. У нее закружилась голова от мыслей обо всех этих элементах воспитания, которые она еще даже не рассматривала. Внезапно она почувствовала себя уставшей, слишком уставшей для этого разговора. Легче было просто обмануть Кристин. «Да, может быть». Марк и Джек вернулись с напитками. Марк передал ей стакан белого вина. «Джек только что сказал мне, что вы еще не делали ДНК-тест». «Нет, пока нет. Много всего произошло». Ребекка взглянула на Джека, удивленная, что он обсуждал с Марком такие детали. Марк подергал мочку уха. Его стеклянные глаза наводили на мысль, что он пил столько же, сколько и его жена. «Так вот что случается, когда ты становишься родителем. Только у тебя появляется возможность сходить на вечеринку, как ты налегаешь на пиво, как какой-нибудь первокурсник». «Да, он мне рассказал про рак. Это печально. Она была нормальной и точно не заслужила такого». «Рак?» Глаза Кристины расширились. «Боже, я и не поняла, что ты говорила о нем. То есть я знаю, что она была немного безрассудной, когда встречалась с Джеком, но никто не должен проходить через подобное, особенно с ребенком, о котором нужно беспокоиться». Было неудобно слышать, как они говорят о Каре в прошедшем времени. Они с Карой не были подругами, но она почувствовала неожиданный укол привязанности. «Ну, мы надеемся, что она сможет бороться и дальше. Постоянно появляются новые методы лечения, разве не так?» «Да, бьюсь об заклад», — Марк рассмеялся. «Взвалить на себя четырехлетку — это не то, что назовешь приятным времяпрепровождением». Она не это имела в виду. Джек тоже выглядел смущенным, но оставался нехарактерно тихим. Он что-то задумал? «Я не думаю, что...» Джек прервал ее. Марк рассказал мне кое-что, о чем я не знал. «Неужели?» Она посмотрела на Марка, который снова стал дергать мочку уха. «Давай, скажи ей...» Кристина толкнула своего мужа локтем. «Да, расскажи мне, что происходит?» Марк вздохнул. «Ладно, я не хочу, чтобы ты думала, что я люблю осуждать, или сексист, или кто-то в том роде. Каждый имеет право делать все, что хочет, будь то мужчина или женщина. Я не вижу особой разницы, сейчас не девятнадцатый век. Давай дальше, дружище». Джек сделал глоток из своей бутылки пива. Его лицо было бледным. Марк пожал плечами. «Ладно, но помните, я рассказываю это вам только потому, что это так или иначе связано с вами». После того, как Джек разошелся с Карой, она, ну... Она пустилась во все тяжкие. Ребекку затошнило, и дело было не в вине. Она подумала о Каре, которая осталась дома с Софи, обо всем, через что ей пришлось пройти за последние несколько месяцев. Они не должны были обсуждать ее подобным образом, да еще и за ее спиной. Это было неправильно, и уж точно их не касалось, с кем она решила переспать. «Ясно. Марк не уловил ее нежелание услышать больше. Да, с ней переспала пара моих знакомых». «Видимо, она какое-то время зависала у кого-нибудь на ночь, и, ну, она не просто спала на диване, если ты понимаешь, о чём я». Джек приложил большой и указательный пальцы к бровям и потёр. Когда он перевёл взгляд на Ребекку, то покраснел от стыда. Она сказала мне, что ей есть где остановиться, я не просто выгнал её. Она поверила ему». Несмотря на шок последних нескольких недель, она знала, что он был хорошим человеком. «Ты спал с ней?» — спросила она Марка. Она почувствовала, как рядом с ней напряглась Кристин. Марк выглядел потрясенным. «Нет, конечно, нет, я только женился на Кристин». Кристин придвинулась ближе к нему. «Мы приводили наш дом в порядок. Марк в то время особо никуда не ходил, он слышал это от других. Очевидно, что эти двое уже обсуждали эту тему до этого вечера. Слушай, я знаю, что это не мое дело, но я правда думаю, что вам стоит сделать ДНК-тест. И побыстрее». «Я думал, что у вас есть доказательства, иначе я бы рассказал об этом раньше, то есть мне неприятно говорить о ней подобное сейчас, когда она так больна, но я думал...» Он посмотрел на свою жену. «Мы думали, вы точно уверены, что эта девочка — ребенок Джека, но если вы не делали тест и у вас нет его результатов, то, может, она и не его?» Джек поднял свой телефон. Я только что заказал тест. Доставка курьером на следующий день. Мы получим его утром.